глава 26 И поспешил к временной шпалере с дианой и орионном Псыновском лесу изрезанным ручьями. Вовсе не в маркизете была теперь бывшая гордая полячка. А в джинсах с поясом на бедрах, и плотной тельняшки, ясно, что не из бумазеи, но как бы со следами дырами от злодейских пуль или ножей, и в пиратской бандане с черным черепом. Танец же ее издалека вызывал мысли и о пиратке, и о расшалившейся работнице севильской табачной фабрики. Крепостные же, в смысле замковые музыканты, гитары, скрипки, бубен и клавесин играли нечто выпрятенное из мелодий Безе и Адана. Партнер Хмелевый, предположительно из Корсаров и Тореро, был высок, жесток и прыгуч. Пиратско-севельский танец в рыцарском зале замка типа Блуа мог показаться неуместным и даже недопустимо бестактным, но Кавригин вспомнил слова о бутафорском «пока» убранстве гостевых помещений дворца реквизитно-дешевой мебели и о том, что большинство из призванных осуществляют себя в декорациях и реквизите, а потому все недоумения и эстетические претензии Ковригина были отменены. А главное, танцовщица была хороша, могла лишь украсить любой интерьер, оправдать любой наряд и любое несоответствие ходу и сути событий, подчинить их себе и вызвать восторженно влюбленное отношение к своей натуре. Глаза ее светились, если не от счастья, то хотя бы от удовольствий и подарков судьбы, и уверенности в том, что все с ней сложится прекрасно, и что она и теперь хозяйка жизни. Кавригин вспомнил хрупкую, дрожащую, шмыгающую носом девчонку на полу прохода в автобусе, и отчаяние в ее словах. «Я не могу, я не выдержу этого, все!» И зарабел. Ноги его вмерзли в пол. Однако получилось так, что ему и не позволили бы пройти метров десять к шпалере с Дианой и Орионом. Сначала к нему подскочили двое, желавших выразить свои взбаламученные мысли. Потом к ним добавился третий. Один из них – постановщик спектакля «Жемякин» был ковригину приятен. Второй, гнусненький на вид господина лет пятидесяти, вызвал у него чувство брезгливости. С Жемякиным ковригину было о чем потолковать, но тот нервничал, мямлил что-то, бородку теребил. А гнусненький напротив был нагл, и Жемякина оттеснял, чуть ли не отталкивал плечом. Лицо у него было мясистое, Волосы внутреннего зачеса жидко прикрывали плеж. Он улыбался угодливо. Губы то и дело облизывал и, будто бы, держа шляпку или котелок у живота, пальцами перебирал ее поля. «Я Цибульский, Виссарион Трофимович. Цибульский», — повторял он. «В паспорте у меня значится Цибулябульский, но это описка пьяный паспортизки. Я Цибульский» очень рад и благодарен у вас ко мне дело спросил ковригин нет что вы какое у меня может быть к вам дело я снабженец и устный информатор мое место на кухне просто я хотел объявить вам что я цибульский а не цибульля как многие склонны меня называть и мне будет радостно сознавать что вы теперь знаете, что я не Цибуля-бульский, а Цибульский, Виссарион. — А уж мне-то как радостно будет теперь знать, что вы Цибульский, — сказал ковригин И тут же обратился к Жемякину. — Дорогой Василий Наумович, извините, что в этих шумах никак не мог добраться до вас. А ведь так много хочется сказать вам. — И мне, — обрадовался Жемякин, но приложил палец к губам. «Сегодня договорились, ни слова о спектакле. Из суеверия. А вот завтра... Вы завтра не уезжаете? Буду ждать вас в театре. Или к вам, пожалуй, в гостиницу, если пригласите». Тотчас и Жемякин, и Цибульский были отодвинуты от ковригина Кавригина сытым театроведом Гошей Холодцовым. «Саша», — сказал Холодцов, — «Вот вы тут лясы точили с Попихином. А Блинов завтра с утра будет на Большой бронный А подбил его заполучить права на пьесу этот новоходоносор Попихин. Всю программу действия разработал Блинову Попихин. Вот вам, пожалуйста, и с Смитий». «Откуда ведомо об этом?» — спросил Кавригин. «Блинов успел рассказать». Зачем Попихину подбивать Блинова на действие авантюрное? «Не знаю, не знаю», — разовздыхался Гоша, при этом как бы давая понять, что он-то знает зачем, но огорчать Ковригина истинным знанием и жалости не станет. «Вот уж не знаю. А ведь живем мы с Попихином душа в душу. Он замечательный человек, хотя и засранец, каких мало» и божественную комедию Данта Алигьери ни разу не открывал. А Суслова М.А. считает стилистом номер два. «И что у Попихина за корысть?» – задумался Кавригин. «Какая тут корысть?» – Холодцов руки вскинул к небесам. «Попихин – святой человек. По чистоте души он ведь как грудной ребенок. Ему бы только молока от ласкового соска. И все». «И вся корысть?» «Ну, конечно, если этот жулик Блинов станет отваливать ему проценты от будущих сборов, из вежливости придется их брать». «Все это между нами. Просто я не мог тебя не предупредить». «Спасибо, спасибо», — сказал ковригин «Естественно, между нами». «А ты, старик, всех удивил. Если, конечно, текст твой». Говорят, ты теперь ковыряешь драму про Софью Алексеевну, сестрицу великого Петра. Не ковыряю. Не пишу более никаких пьес, сказал Ковригин. Так тебе и поверили. А надо бы теперь тебе предъявить публике новую пьесу, чтобы снять сомнения по поводу твоих драматургических способностей. Ко всему прочему, сказал Ковригин. Не вижу актрису, способную сыграть Софью, какой я ее себе представляю. «Но этого-то добра!» — хмыкнул Холодцов. «В любой провинции намести можно полную мусорную тележку, без подтяжек и силиконовых грудей. Только кликни». «Вон ты здешнюю Ярославцеву вблизи не рассмотрел?» «Рассмотри. Чем не Софья?» «Наливная, с румянцем, бровь соболинная?» «Ну да, для тебя-то ее другая затмила». «Но то не до Софьи Алексеевны. Она на цепи?» «Или тебе древесного приглянулось?» «Слышал, слышал. Тоже девица в соку, бурная и с амбициями». «Да не собираюсь я писать никаких пьес ни про каких Софий!» В раздражение воскликнул ковригин Но, уловив в глазах собеседника ехидство, пожелал успокоиться. Сказал, «А ты, Гоша, чуткий наблюдатель. Мне бы и в голову не пришли соображения, высказанные тобой». «Просто я хорошо знаю мир актерок и их повадки», – великодушно разъяснил Холодцов. «А ты, ко всему прочему, из-за успеха, неожиданного, уже и не очевидец». И не созерцатель, а успехом этим пришивленный. Или, напротив, надутый им, как дирижабль. И с высот своих запамятовал, что за существа есть бабы. Впрочем, и мужики не лучше. Ты хоть про Блинова и этого засранца попихина не забудь. — Не забуду, — кисло пообещал ковригин